Захер. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Книга Екклезиаста. Глава 1, стих 11. Я начал навещать дом этой старухи после ее смерти гораздо чаще, чем при жизни. То есть раньше я бывал там 2-3 раза в год, всего раз 7-8, наверное. А за одну неделю после похорон я те же семь раз поднялся по ее лестнице. Но обо всем по порядку. Итак, я заходил к ней в московскую квартиру, подъезд был отремонтирован, и там сидел суровый консьерж, похожий на отставного майора. Но в самой квартире потолок давно пошел ветвистыми трещинами. Елизавета Васильевна появлялась там как призрак». Облако знак, замещающий какое-то былое, давно утраченное понятие, нечто растворившееся в истории. Она двигалась быстро, как облачко серого дыма по коридору кухни, не касаясь ногами пола. Квартира была огромна, количество комнат не поддавалось учету, но во всех царил особый стариковский запах. Я помню этот запах, одинаковый, хотя квартиры моих знакомых стариков были разные. Везде пахло кислым и чуть сладковатым запахом пыльного одиночества. Время тут остановилось. За окнами стреляли, город превратился во фронтир, когда новые герои жизни с переменным успехом воевали с шерифами и держали в страхе гражданское население. Время от времени герои менялись местами с шерифами или ложились на кладбище под одинаковые плиты, где белым по-черному они были изображены в тренировочных штанах на фоне своих автомобилей. Однажды под окнами Елизаветы Васильевны взорвали уважаемого бизнесмена, владельца публичного дома. Но стекла в окнах Елизаветы Васильевны уцелели, так что старуха ничего не заметила. Это был удивительный социальный эксперимент по существованию социального вакуума вокруг одного отдельно взятого человека. Так в этом вакууме она и доживала свой век». Мы несколько раз заходили к Елизавете Васильевне с Раевским. Это было какое-то добровольное наказание, для нас, разумеется. Мой друг, правда, писал какую-то книгу, где в качестве массовки проезжал на заднем плане генерал инженерных войск, покойный муж нашей старухи. Этот генерал прошел в боях от Волжских степей до гор Центральной Европы, то взрывая переправы, то вновь наводя мосты. Он уберегся от всех военных опасностей». Неприятность особого свойства подкараулила его через несколько лет после победы. Он уже приступил к чему-то ракетно-трофейному и несколько раз катался на завоеванный запад, а также на место нового строительства. Случилась ли какая-то интрига или были сказаны лишние слова, об этом лучше знал Раевский. Так или иначе, генерал поехал чуть южнее, почти в направлении своего нового строительства, только теперь без погон и ремня. Мне кажется, что его прибрали вместо командующего, его непосредственного начальника. В деле появились какие-то трофеи, описи несметных картин и резной мебели. Уже беззубого генерала изъяли из казахстанской степи в начале 50-х, вернули квартиру и дачу, и он еще несколько лет строил что-то секретное». Раевский рассказывал о какой-то огромной радиолокационной станции, не то посреди тайги, не то в тундре, и он мечтал туда съездить, но даже работа над книгой не переместила его туда. Генерал умер в отставке, не закончив мемуары. Более того, дошел он в них только доказавшегося ему забавным эпизода, когда он в числе прочих трибунальцев вывел верховного правителя к Иркутской проруби, где заключенные стирали свое белье. Сорок последующих лет его биографии провалились в небытие за даром. Мебель, впрочем, от него осталась. Часть этой резной мебели я видел, когда дачу отобрали. Мореный немецкий дуб так и остался стоять в комнатах огромной, срубленной на века русской избы. Такими же, как и прежде, этот дуб в купе с Карельской березой генерал с женой обнаружили через пять лет своего отсутствия. Такими же мы их видели с Раевским, когда вдова попросила забрать в город что-то из вещей, изжалованного правительством угодья. В каком-то смысле генералу повезло, если бы удачи появился конкретный хозяин, то генерал бы никогда не вернулся туда. А так, то же ведомство, что изъяло генерала, возвратило его и заодно отдало обратно несколько опустевший дом рядом со столицей». Прошло совсем немного его вольного времени, и инженерный генерал схватился за сердце, сидя в своем кресле-качалке. Газета с фотографией Гагарина упала на пол веранды. С тех пор его вдова за город не ездила. Как-то мы с Раевским даже поехали на эту дачу чинить забор. Забор образца 46-го года истлел, повалился, и дерево сыпалось в руках». Кончилось все тем, что мы просто натянули проволоку по границам участка, развесив по ней дырявые мешки от цемента. Сарай врос в землю боевой вилле с генерала, так и не подчиненный, а не востребованный хозяевами. Цены бы ему сейчас не было, если бы сарай лет двадцать назад не сложился, как карточный домик, накрыв машину. Доски мгновенно обросли плющом, и мне иногда казалось, что автомобиль только почудился». В эти времена Елизавета Васильевна уже окончательно выжила из ума. Страхи обступали ее, как пассажиры в вагоне метро. Она не дала нам ключей от дачного дома. Видно, боялась, что мы его не запрем, или запрем не так, или вовсе сделаем что-то такое, что дом исчезнет с треском и скандалом. Сначала я даже обиделся, но, поглядев на Раевского, понял, что это тоже часть кармы. Это надо избыть, перетерпеть... Раевский, впрочем, не терпел. Он отжал доску, скрылся в доме, а потом вылез с таким лицом, что я понял, снаружи гораздо лучше, чем внутри. Мы курили на рассохшейся скамейке, а вокруг струился запах засыпающего на зиму леса. Дачники разъехались, только с дальней стороны, где стояло несколько каменных замков, за высокими заборами шел дым от тлеющих мангалов. Там жили постоянно, но жизнь эта была нам неведома. Вдруг что-то ахнуло за этими заборами, и началась пальба, от которой заложила в ушах. Небо вспыхнуло синим и розовым, и стало понятно, что это стреляют так, понарошку, салютуют шашлыку и водке. На следующий год Елизавета Васильевна умерла. Меня в ту пору не было в городе, и я узнал об этом на следующий день после похорон. Квартира была как-то стремительно оприходована невесть откуда взявшимися родственниками, Клянусь, среди десятков фотографий на стенах этих лиц не бывало. Однако Раевский с ними как-то сговорился, и ему дали порыться в архивах. Он вообще напоминал мне бармена в Салуне, который является фигурой постоянной, в отличие от смертных героев и шерифов». И я аккуратно, день за днем, в течение недели навещал дом покойницы, помогая Раевскому грузить альбомы, где офицеры бесстрашно и глупо смотрели в дуло фотографических аппаратов и перебирать чербатые граммофонные пластинки, паковать старые журналы, сыпавшиеся песком в пальцах. Хитрый Раевский, впрочем, предугадал все, и то, что не унес тогда, он забрал еще через пару дней из мусорного контейнера — Мы набили обе машины, и мою, и его, письмами и фотографиями. Он позвонил мне через три дня и заехал. «Ты знаешь, что такое Захер?» Я глупо улыбнулся. «Нет, ты не понял. Про Захер писал еще Вольфганг Теттельбойм в Шартеке. Захер — это сосредоточение всего, особое состояние смысла». Захер слово Хазарское, значит примерно то же, что и Мультум Инпарво. — спросил я, но он не слушал. Захер это прессованное время ничего не делания, да будто ты сам никогда в жизни не говорил захер. Я наклонился к нему и сказал. Говорил? У нас в геологической партии был такой Борис Матвеевич Захер. Полтундра, обмирала от восторга, слыша его радиограммы. «Срочно вышлите обсадные трубы! Захер!» «Смешного мало, а вот Захер существует, и теперь понятно где. Я, только я знаю, где!» Я сел к нему в машину, и первое, что увидел, тусклый ствол помпового ружья, небрежно прикрытый тряпкой. Тогда я сообразил, что дело серьезное. Не сказать, что я рисковал стать всадником без головы, но все же поежился». Итак, мы выехали из города за полночь и достигли генеральской дачи еще в полной темноте. Но тьмы на улице не было. На дачной улице белым лагерным светом сияли охранные прожектора. Я обнаружил, что за год сама дача совершенно не изменилась. Изменилась, правда, вся местность вокруг. Дом покойной Елизаветы Васильевны стоял в окружении уродливых трехэтажных строений с башенками и балкончиками. Часть строительного мусора соседи, недолго думая, сгребли на пустынный участок покойницы. Мы с Раевским пробрались к дому, и мой друг, как и год назад, поддел доской дверь. Что-то скрипнуло, и дверь открылась. Мы шагнули в затхлую темноту. «Сторож не будет против. Может, не будем огня зажигать?» «Огня ты тут не найдешь. Тут никакого огня нет», — хрипло ответил Раевский. «И сторожа, кстати, тоже». Теперь мы находились на веранде, заваленной какими-то ящиками. В комнате нас встретила гигантская печь, тускло блеснувшая изразцами. Чужие вещи объявили нам войну, и при следующем шаге моя голова ударилась о жестяную детскую ванночку, висевшую на стене. Потом нам под ноги бросился велосипед, а потом Раевский вступил ногой прямо в ведро с каким-то гнильем. Снаружи светало... Рассеянный утренний свет расходящимися лучами из щели Ставин прошил комнату. И вот, наконец, мы нашли люк в подвал и ступили на склизлые ступени. И я тут же налетел на Раевского, который, сделав несколько шагов, остановился как вкопанный. Помедлив, он прижался к стене, открыв мне странную картину. Прямо на ступени перед нами лежал Захер». Он жил на этой ступени своей вечной жизнью, как жил много лет до нас и будет жить после нашей смерти. Захер сиял равнодушным сиянием, переливался внутри себя, из пустого в порожнее. Можно было смотреть на этот процесс бесконечно. Захер действительно создавал вокруг себя поле отчуждения, где все было бессмысленно и легко. Рядом с ним время замедлялось и текло, как мед из ложки. И мы долго смотрели в красное и фиолетовое мельтешение этого бешеного глобуса. Когда мы выбрались из подвала, то обнаружили, что уже смеркается. Мы провели рядом с Захером целый день, не заметив этого. Потом Раевский подогрел в таганке супчик, и мы легли спать. «Ты знаешь», — сказал мой друг, — «найдя Захер, я перестал быть самим собой». «Я ничего не ответил». В этот момент я представлял себе, как солдаты таскают трофейную мебель и вдруг задевают углом какого-нибудь комода о лестницу. Захер выпадает из потайного ящичка и, подпрыгивая, как знаменитый русский пятак, скатывается по ступеням в подвал. И с этого момента гибель империи становится неотвратимой. Бессмысленность начинает отравлять огромный организм, раскинувшийся от Владивостока до Берлина, словно свинцовые трубы римских граждан. Все дело в том, что трофейное не идет впрок. Трофейное замедляет развитие, хотя кажется, что ускоряет его. В летописи Орды Гумилева я читал, что хан Магита, захватывая города, предавал их огню, и его воины были приучены равнодушно смотреть, как сгорает все — и живое, и мертвое. В плен он не брал никого, и его армия не трогала ни одного гвоздя на пожарищах. В чем-то хан был прав». Раевский продолжал говорить, и я, очнувшись, прислушался. «Первая точка — смысл вещей, а это — полюс бессмысленности. В одном случае, всмотревшись в светящуюся точку, ты видишь отражение всего сущего, а вглядевшись в свечение Захера, ты видишь тщетность всех начинаний. Там свет, здесь тень». «Знаешь...» Тетельбойм писал об истории Захера, как о списке распавшихся структур, мартирологии империй и царств. «Я снова представил себе радиоактивный путь этого шарика и какого-нибудь лейтенанта трофейной службы, что, зайдя в разбитую виллу, указывает пальцем отделению ничего не подозревающих солдат. Вот это и это, и комод поднимают на руки, тащат на двор к машине». И все, чтобы лишний раз доказать, что трофейное, Захер взятое, не впрок. Сладкая вялость от этого шарика распространяется дальше и дальше. Жиреют на дачных скамейках генералы, и элита страны спит в вечном послеобеденном сне. Мы провели несколько дней в этом доме, как завораженные, наблюдая за вечной жизнью Захера. Наконец, обессиленные, мы выползли из дома, чтобы прийти в себя. Мы решили купить эту дачу. Ни Раевский, ни я не знали еще зачем. Мы были будто наркоманы, готовые заложить последнее ради главной дозы. Мы были убеждены, что нам самое место здесь, вдали от разбойной столицы, от первичного накопления капитала с ковбойской стрельбой в банках и офисах. Идея эта была странная. Эта сельская местность чуть не каждый вечер оглашалась пальбой». И было не очень понятно, салют это или дом какого-нибудь нового хозяина жизни обложил особый и специальный милицейский отряд. Раевский долго уговаривал родственников, те жались и никак не могли определиться с ценой. Однако Раевский уломал их, и, уплатив задаток, мы снова поехали в дачный кооператив. Когда мы выруливали на дачную дорогу с шоссе, то поразились совсем иному ощущению — Теперь время вокруг вовсе не казалось таким затхлым и спрессованным, как тем зимним утром. Впрочем, настала весна, и солнце пьянило не хуже спирта. Мы, треща камешками под покрышками, подъехали к даче Елизаветы Васильевны. Но никакой дачи уже не было. Рычала бетономешалка, и, и рабочие с неподвижными азиатскими лицами клали фундамент. Посередине участка был котлован с мертвой весенней водой. Я разговаривался со сторожем. Обнаружились иные, какие-то более правильные родственники, и оказалось, что дача была продана еще до того, как мы впервые ступили на лестницу, ведущую в ее подвал. Новый владелец был недоволен грунтом, а также вялыми азиатскими строителями, и стал строить дом на другом месте, а старое отвел под пруд. — Шестьдесят машин грунта вывез, — сказал сторож. — Шестьдесят! Не шутка! — Чего тут было шутить, коли шестьдесят машин? Тем более, что как только все вывезли, работа заспорилась, строители оживились, и время побежало быстрее. Словом, дело пошло на лад».